Глава 44. Альтан не понял, от чего Тиона вдруг вздрогнула и приоткрыла рот. Что? спросил он севшим голосом, с трудом справляясь с нахлынувшими эмоциями. Ты плачешь? пробормотала она. Е? искренне удивился он. Маленькие пальчики мазнули по щеке, и только тогда Альтан почувствовал влагу. Вот. Тиона показала ему мокрые пальцы. «Что-то не так, Аль?» Он слезал с ее рук собственные слезы и целовал жену долго, жадно, словно не мог насытиться. Да так оно собственно и есть, она сладкая и желанная, его идеальная истинная пара. «Ты не ответил», — напомнила мышка, едва отдышавшись. «Разве?» Альтан перекатился на спину и положил руки под голову. «Все так, мышонок. Прости, если тебе это неприятно. Я все же живой». так ты от счастья. Она тихо рассмеялась и Альтан прикрыл глаза, наслаждаясь хрустальными переливами колокольчиков в ее голосе. В Тионе все прекрасно, от макушки до крохотных пальчиков на ногах. Как глуп он был, когда отталкивал ее. Судьба свела их не просто так. Тона приняла его таким, какой он есть, с тяжелым характером и извращенными желаниями. После близости с ней действительно хотелось плакать, так нежно щемило сердце. Так велико было искушение раствориться в каком-то невообразимо тёплом и приятном чувстве. Наверное, это счастье. Определённо, мышенька. Теона прильнула к его груди, и он обнял её и укрыл их обоих одеялом. Хорошо бы встать и погасить свет, но шевелиться не хотелось. Когда-то он мог делать это при помощи несложного магического плетения. Альтан мысленно выписал знакомый узор. Порой он так развлекался. Чаще всего не задумываясь по привычке, ничего не происходило, кроме того, что он впадал в отчаяние, которое маскировал за дурным настроением и сдерживался пока вновь не забывался, как сейчас. Свет погас. Альтан заммера, кажется, перестал дышать. Мышка ничего не заметила, потому что уснула. Или это сделала она. — Милая ты спишь? — выдавил Альтан, собравшись силами. Мышка не шевельнулась. Надо бы попробовать ощутить силу, это несложно, однако он отчаянно трусил. Мало ли отчего погас свет. Прикасаться к пустоте болезненно и неприятно, и все же придется. На кончиках пальцев вспыхнул огонь. Одной рукой Альтан прижимал к себе мышку, а другую поднес к самому лицу и чуть не опалил брови. Сила вернулась. Он ее чувствовал. Там, где раньше была пустота, шевелилась и пульсировала энергия. Она бежала по жилам, наполняя могуществом, даря удивительное ощущение полноценности. Сила вернулась. Альтан заорал бы от избытка чувств, что сродни оргазму, однако рядом спала его маленькая жена. Женщина, подарившая ему чудо. «Подарившая?» «Теона!» рявкнул Альтан, опалаумев от внезапной догадки. м м Спросила она сонно и приподняла голову. «Что-то случилось?» «Покажи мне пата», — повторил Альтан тише. «Пожалуйста, мне тут почудилось, наверное, дурной сон. Успокой меня, мышка». Он гладил ее по волосам, целовал пальчики, а самого трясло от ужаса. Он не предупредил жену, и она могла передать ему силу неосознанно, потому что любила. Не зря же ее так мало. Силу он чувствовал, но дракона нет. Теона вздохнула, и на ее ладони появился знакомый мышонок. «Что тебе приснилось, Аль?» «Адский пламень», — показалось. «Да так», — Альтан перевел дух. «Вроде на тебя напали, отобрали тотем». Он нес какую-то чепуху, успокаивая жену. Скажи он правду, и остаток ночи придется объяснять про поиски, письмо и дневник, а мышка устала, ей необходим отдых. К тому же Альтан боялся, что сила может исчезнуть. Надо разобраться со всем, особенно с побочными эффектами, о которых упоминалось в дневнике. Чем хвастаться? Пока нечем. К счастью, тиона ничего не заподозрила и вскоре опять уснула. Альтан забылся тревожным сном только перед рассветом. «Мышь», — констатировал Эмиль, — «вы с Теоной теперь настоящая парочка». Он не насмешничал, но Альтан смерил его мрачным взглядом и кисло поинтересовался. «Это теперь мой новый тотем?» «Да я откуда знаю. Зверь лишь отображает магический потенциал». «Спасибо, я в курсе». «Вот и не ной», — парировал Эмиль. «Недавно ты мечтал о том, чтобы вернуть ощущение силы. А теперь тебе мало того, что есть? Возможно, дракону необходимо время». «Или это все, на что я могу рассчитывать?» Эмиль вздохнул. «Аль, если бы я точно знал, то непременно сказал бы. Придется ждать, наблюдать, надеяться». «Ты прав». Альтан болезненно поморщился. «Прости, я несколько... оглушен». «А я рад за тебя». Эмиль похлопал его по плечу. «Мы ж лучше, чем ничего. Уверен, что и дракон вернется». Альтан развеял тотем. Мышь получилась крупной, гораздо крепче и больше, чем под Теоне, но это все же мышь, а не дракон. «Скажешь Теоне?» — спросил Эмиль. «Она обрадуется». «А тебе тоже можно рассказать?» «Это взаимосвязано?» «Еще как. Эмиль, мне неприятно лгать Теоне». «Ты стал скучным, Аль!» — захохотал он. «Скучный семьянин. Куча детей еще не намечается?» «Дурак ты!» Альтан не рассердился. Какой смысл сердиться, если Эмиль не понимает, что такое истинная связь? «Вот влюбишься». «Вот как раз поэтому я и хочу, чтобы ты молчал». Эмиль посерьезнел. «Еще немного, Аль. Пожалуйста». «Ты влюбился?» В пору стенать и рвать на себе волосы. Альтан не имел ничего против, однако Виола представлялась ему не лучшей партией для друга. «Не хочу, чтобы Ви знала, что я лорд». «Она некорыстна, Эмиль». «Я знаю, Ви слишком... наивна. Она решит, что недостойна». «Так и есть. Хочешь, чтобы тебя лишили наследство «Мне плевать на наследство», — процедил Эмиль сквозь зубы. «Точно, дурак. Альтан не отказался бы, но ему было некому наследовать. И поэтому сейчас приходится крутиться волчком, чтобы обеспечить Теоне достойное содержание». «От тебя не ожидал такого», — добавил друг с обидой. «Какого?» «Ты не задумываешься о происхождении тионы «Я вообще ни о чем не задумывался, когда мы встретились. Она моя истинная. Виола твоя пара? И при тут происхождение? Или ты намекаешь на мое?» «Ты любил бы Теону, если бы она не была твоей истиной». «Я бы к ней близко не подошел». «Сейчас, Аль». «Сейчас?» Альтан думал об этом ночью. Он так и не смог разобраться в природе своих чувств к мышке. Он любил. Однозначно. Сильно, жадно, безумно. Сам? Или потому что магия вернулась, и он впервые ощутил их связь так, как ощущает ее Теона? «Я люблю ее», — ответил Альтан. «Просто люблю». «Вот и я, кажется», — буркнул Эмиль. «Дай разобраться, хорошо?» «Хорошо». Нехотя согласился он. Но как бы не сделать хуже, навряд ли Виола обрадуется, узнав, что ты ее обманывал. Мышка точно обидится, и сильно, но сказать ей о том, что сила вернулась, и умолчать об как-то некрасиво. Или Альтану прямо обманывал себя, не желая делиться скромными успехами. Хотелось ошеломить, показать мышке дракона, сразу. Какая к демонам разница, вернулась его сила или нет, она же любит его не за то, что он чародей. «Я рискну», — сказал Эмиль. «И все объясню Теоне, когда придет время». «Со своей женой я сам как-нибудь разберусь», — отрезал Альтан. «Лучше скажи, как дела на ферме». Уже потому, как Эмиль скривился, стало понятно, что дела плохи. «Ничем порадовать не могу. Городок небольшой, а Дерек сильно постарался, чтобы уничтожить репутацию фермы. Может, тебе заняться производством колбасы?» «Очень смешно». — проворчал Альтан. — Нет, реализовывать надо не молоко, а продукты из него. — Творог и сметану? Их легко сделает любая хозяйка, а чтобы приобрести сепаратор для производства масла в промышленных масштабах, нужны средства. Они есть? — Нет, если он не хочет, чтобы его жена и дети стали нищими. — Я подумаю, где их взять, — сказал Альтан вслух. Долго размышлять не пришлось. Он вспомнил о сундуке с пряжей, с очень дорогой пряжей. Вот только сундук оказался наполовину пуст. Альтан хотел призвать к ответу экономку, но потом передумал и отправился на поиски жены. Он нашел ее в парке в компании Виолы. Девушки гуляли и о чем-то оживленно беседовали. Разговор смолки едва Альтан подошел ближе. «Тео, ты мне нужна», — произнес он. «Давай пройдемся». Виола сообразила, что ей нужно откланяться и отправилась к дому. «Что-то случилось, Аль?» — спросила Теона, когда они остались одни. Она оперлась на руку мужа и даже прижалась к нему, насколько позволяли приличия. «Да, наверное. Мне нужен твой совет, ведь ты лучше меня знаешь, как управлять прислугой. Боюсь, я построю всех в ряд и буду запугивать страшными карами, пока вор не признается», — пошутил Альтан. «Вор?» — удивилась она. «В доме завелся вор? А что пропало?» Пряжа лама, помнишь, я тебе говорил, сундук стоял в кладовой. тиона резко остановилась. Альтан заметил, что она побледнела. Ты что-то знаешь? Да, милорд. Она горько вздохнула и призналась. Это я ее взяла.